Глава 12. «Николетта, Денизи, как ты додумалась полезть на чердак в чужом доме!» Ахнула утром пенелопа. Николетта опустила глаза. Да уж, взрослая женщина, даже пожилая, а такое отмочила и ничего не выяснила, только все запутала. Еще и Бритни перед мужем непонятно, как оправдается, но тут же она воспряла духом, а нечего Бритни прелюбодействовать. И вообще... Она, Николетта, нашла скелет, ведь наверняка этот ске этого человека кто-то ищет. Боюсь тебя даже на станцию карабинеров отпускать, вздохнула Пенелопа. Ты уж иди, никуда не сворачивай, а оттуда сразу домой. Николетта закивала. Она рассказала подруге всю историю только утром. Вчера, устав от многочисленных гостей, Пенелопа легла рано спать. Но по возвращению домой на сердце у Николеты стало так тепло от трогательного жеста. На столе ее ждали рагу и пирог, укутанный в теплый плед, и записка. Строчки вздыхали, что оставлять еду в духовке бесполезно. В лучшем случае Николета сожжет пирог, в худшем — весь дом, так что придется ей ужинать чуть теплым. Николетта смахивала слезу и ругала себя за дурные мысли о своем одиночестве. Какая же она глупая! Ей ужасно не хотелось идти к карабинерам, но вчера маршал Брандалини отпустил ее домой, посоветовав хорошо выспаться и побыстрее оправиться от шока, а утром явиться на станцию для оформления показаний. Насчет шока я, пожалуй, погорячился. Пробормотал он про себя. Звуки сирены она услышала сразу, как вышла из дома. Черная машина с белой надписью «Карабинеры» пронеслась и скрылась за углом. Забыв обо всех своих обещаниях, Николета вытянула шею, и ноги сами понесли ее направо, потом за угол. Ей же надо к карабинерам, так они все наверняка на происшествии. Просто так машина с сиреной по деревне не ездит. Авто карабинеров и скорая помощь стояли на углу возле фитнес-клуба. Это было настолько необычное событие, что даже занавески сеньора Джермана оказались раздвинуты. Бледное лицо с черными глазами прилипло к окну. Вокруг собралась небольшая группа людей, несмотря на холод. Две-три женщины в халатах застыли на балконах соседних домов. В это время обычно полное затишье, даже преступники уходят на каникулы. Говорил один из карабинеров напарнику. «Здесь вообще ничего не происходит». И вдруг третий труп за неделю. Николета подошла поближе и увидела маршала Брандалини и женскую ногу, выглядывавшую из мусорного контейнера. «Погодите, это ошибка!» Николета кинулась к контейнеру. Брандалини обернулся и закатил глаза. «Вы и сюда успели!» «И что же за ошибка?» «Это манекен!» Засмеялась Николета. «Я сама вчера ошиблась. Все нормально!» В этот момент медики вытащили тело, опустили его на снег. Николета взглянула в мертвое лицо Бритни и осела бы на снег рядом, не подхвати ее брандалини под руку. Она пришла в себя в машине карабинеров по дороге на станцию. «Боюсь, наша с вами беседа будет длиннее, чем планировалось», — сказал маршал. Тело Белильды Мори было найдено в одном из мусорных контейнеров. Один из соседей выбрасывал мусор и нашел убитую. Сначала он подумал, что ей стало плохо, и она просто упала в контейнер. «Как можно упасть в контейнер? Для этого надо сначала взобраться на него», — пробормотала Николетта. «Он вызвал скорую, медики обнаружили, что она мертва, и вызвали нас. Ее отравили, пока мы знаем лишь, что у нее между лопатками торчит нож». «Кухонный?» — машинально поинтересовалась Николетта. «Нет, подарочный». Необычная рукоятка с восточными мотивами. Николета открыла рот, но маршал прервал ее. "Сеньор, вы понимаете, что расследование не игрушки. Вы тоже в опасности. Прекратите игры в детектива и после нашей беседы отправляйтесь домой и сидите там, пока мы не арестуем убийцу». «Я...» Николетта закусила губу. «Она уже столько всего натворила, что лучше и правда сидеть дома, я обещаю». «Жаль, что вы сломали шкаф так поздно». «Я ничего не ла». «В каком смысле поздно?» «Мы легко установили, кем является жертва». «Она пропала два года назад. Кто она? Что с ней случилось?» «Я могу вам рассказать, поскольку уверен, что половина деревни уже в курсе. А вторая скоро узнает». «Два года назад в эти места приехала девушка из Дании. Она была археологом-любителем». Знаете, из тех, кто ходит по историческим местам с металлоискателями в поисках древних монет, драгоценностей или оружия. Томбороло? Расхититель гробниц? В какой-то степени. Только Томбаролли это организованная сеть искателей сокровищ, а она – одиночка-дилетант. Вы же помните дело трехлетней давности, связанное с драгоценностями из древней крипты в скальной церкви? Вы имели к нему прямое отношение. Маршал Брандолини сморщил нос. О том деле писали в газетах, и датская любительница приключений приехала в горы Базиликаты и пропала. Она кого-то тут знала? Родственников у нее не было, но друзья забили тревогу, когда она пропала. Девушка ее звали Аники. Познакомилась здесь с молодыми людьми. Их имен друзья не знают. «Вы думаете, это может быть она?» Экспертиза подтвердит со дня на день. «Но, судя по одежде...» И единственному случаю пропажи человека в этих краях сомнений нет. Это Аники. Но значит, это убийство. А это, без сомнения, девушку задушили. А так как это дом родителей Микели, то, то это может быть кто угодно. Дом пустует больше десяти лет, стоит на отшибе. Но я вижу, как вы оживились, хотя только что обещали мне забыть о детективной деятельности. Давайте проясним одну вещь, сеньора. — сказал маршал, качая головой. «Мы пока не знаем, что произошло, ни тогда, ни сейчас, но не можем игнорировать тот факт, что убийца живет в деревне. Вы сделали все, что могли, как добропорядочная гражданка, но теперь вам придется отступить и позволить карабинерам продолжить расследование». «Конечно!» — соврала Николета без угрызений совести. «Человек, совершивший два убийства», «Или два убийцы, если эти преступления не связаны, все еще здесь. Он или она опасны. Я хочу, чтобы вы еще раз пообещали мне, торжественно поклялись, что вы прекратите любые попытки продолжить ваше дилетантское расследование». «Три убийства», – прошептала Николета, – «сеньора, они не могут быть связаны». «Если это Микеле, сеньора, наслаждайтесь праздниками, конечно». Снова сказала Николетта, подняв правую руку в жесте, которым американские президенты клялись на Библии, вступая в должность и скрестив пальцы левой руки в кармане пальто. «Ты понимаешь, что это может быть только Микель? взволнованно говорила Николета подруге, не забывая заглатывать ароматный чечевичный суп, заедая его ломтями домашнего хлеба с остатками капонаты. «Но твой маршал прав». Это может быть кто угодно. Все в округе знали, что дом пустует, и туда годами никто не заходит. Давай-ка почитаем, что писали в интернете про это дело. Пенелопа повернулась из своей спальни с планшетом. У Николеты был еще один повод для белой зависти. Кроме таланта подруги хорошо готовить и крепкого сна, умение старой женщины обращаться с современными гаджетами, подумать только... Еще пять лет назад Пенелопа даже не представляла, что откроет для себя мир интернета, а тем более, что начнет снимать великолепные фотографии. Сколько не предлагала она научить подругу. «Лето, Денизи, когда я взяла в руки это чудо техники, я была на 15 лет старше, чем ты сейчас». Все оказалось бесполезно. Даже намеки на любимую математику не помогали. Николета отказывалась, отмахивалась, возмущалась. Вот, правда, со скоростью у Пенелупы было не очень. Она долго копалась в своем планшете, пока не открыла несколько статей и не зачитала. Два года назад, в октябре, 30-летняя датская туристка Аннеки Молин, снимавшая комнату в маленьком пансионе в Костельмедзана, исчезла без следа. Проживание в пансионе было оплачено заранее, И владелица не переживала, что гостья не вышла утром к завтраку. Она говорила, что собирается домой, значит, просто уехала, не попрощавшись. Эти датчане ужасно необщительны, тем более, что все вещи исчезли. Если бы друзья Анныки в Дании не забили тревогу, никто бы и не обратил внимания на ее исчезновение. Карабинеры установили, что по кредитной карте датчанки был куплен билет на автобус до Потенци и оттуда до Рима. Но села ли она в автобус, никто не помнил. Ни один надежный свидетель не появился. А водители не знали, была ли молодая женщина в их автобусе. Маленькая и хрупкая Аннеке красотой не отличалась. И итальянские мачи ее не замечали. Пенелопа позвонила хозяйке пансиона, которую хорошо знала. Оказалось, что та вместе с дочерью уезжала в те дни на свадьбу племянницы а прислуживавшая женщина из Конго давно уже депортирована на родину. Да и два года назад она ничего полезного не сказала. Хозяйка пансиона не припомнила ничего особенного. Ничего странного с постоялицей не случилось, и вообще таких приезжает много, особенно из северных стран. Летом, конечно. Кто ж по своей воле сунется в эти края зимой? Аннеке прожила три недели, все бродила по горам. Тут хозяйка вспомнила, что гостья интересовалась местным антикварным магазином, спрашивала, принимают ли там старинные вещи, но больше разговора об этом не было. «А это какой магазин? Стеллы?» — уточнила Николета, когда подруга повесила трубку. «А у нас другого и нет. Антикварный магазин? А что, если Аннеки нашла что-то очень ценное и пошла к Стелле, попыталась продать? И что, лето Денизи?» Ты думаешь, что Стелла решила ее убить, чтобы завладеть сокровищем? Это смешно. И потом ты же знаешь, что находят любители с металлоискателем. Несколько монет, какую-нибудь потерянную брошку. И то, если повезет. Никто не убивает за такие пустяки. Очевидно, Аннеки нашла что-то поинтереснее. В таком случае она бы предупредила власти. Не затем она сюда приехала. Гораздо выгоднее продать ценности антиквару, чем сдать их государству. Тем более пришлось бы признаться, что она незаконно разыскивала старинные вещи в чужой стране. И как бы мы ни относились к Стелле, мы же понимаем, что у антикваров существует рынок для подобных вещей. Но это незаконно, — возмутилась Пенелопа, — как и убийство. Весь день Николета болталась в городе. Заходила в лавочки, разговаривала с самыми разными людьми. Она никогда в жизни не была настолько общительной, как в этот день. И общительность дала свои плоды. Конечно, все уже знали, что это она нашла скелет в доме сеньора в Сартоне. И Николета оглядывалась, перебегала из одной лавочки в другую, не дай бог попадется на глаза Микеле Сартоне. Она боялась подумать, что произошло между супругами. И надеялась лишь, что Микеле уже задержан карабинерами и не представляет для нее опасности. А деревенские сплетни лились потоком. С ее характером это вовсе не удивительно. Она разбила сердце своей дочери. От нее можно много ожидать. Что ты имеешь в виду, говоря, что она разбила сердце своей дочери? Стелла Симони не хотела, чтобы ее дочь вышла замуж за Франческо. У нее были высокие амбиции. Она хотела, чтобы дочь уехала в Рим и работала на какой-нибудь престижной работе, а не вышла замуж за учителя начальной школы. Ее бедная дочь вскоре умерла от рака. И что сделала эта женщина? Попыталась получить опеку над детьми. У нее каменное сердце. Но мы слышали, что она отказалась от своего иска. Наверное, адвокат сказал, что у нее нет шансов на успех. Но она доставила бедняге Франческо столько волнений когда у него и так было достаточно проблем. Он воспитывал двоих детей в одиночку и горевал по жене. У нее так много денег, а она не помогала зятю, а сама живет во дворце. Николета хорошо знала дом Стеллы, красивую виллу с ухоженным садом, большим крыльцом с двумя белыми арками, зелеными дверями и окнами. На верхнем этаже небольшая терраса, проходящая под крышей, Соединяла двери два окна с лепным ободком, увенчанным белой аркой. Два мраморных бюста украшали перила балкона. Под крышей белые каменные цифры указывали год постройки — Раньше Николета часто представляла себе радость просыпаться там по утрам, наслаждаясь видом на горы с террасы, с чашкой кофе в руках. Цз, это ее помощница. Я тебе ничего не говорила». Хозяйка бара на центральной площади изобразила пальцами застежку-молнию на губах. Высокая, крепкая женщина с кудрявыми седыми волосами купила в баре автобусные билеты и, буркнув что-то на прощание, вышла за дверь. «Это Тина», — подтвердила одна из женщин, сидевших за столиком. «Она помогает Стелле с домом и в магазине». Стелла полностью поработила бедняжку. Женщина бросила взгляд на маленькую собачку у своих ног. Я сказала больше, чем надо. Пойдем, Верушка, нам пора идти дальше. Вилла Стеллы недалеко от дома Сартони, так что многозначительно подняла глаза к небу хозяйка бара. Николета даже пожалела Стеллу. Деревенские сплетни безжалостны, и не успеешь оглянуться, как тебя запишут в убийцы. Как быстро все пришли к такому же выводу, что и она, датская девушка, нашла что-то ценное, отнесла Стелль, та ее убила. Правда, и растворяются, сплетни так же быстро, как и возникают. Не пройдет и недели, как все начнут снова улыбаться Стелли, и подозрения будут забыты. В этом случае даже быстрее, ведь Рождество на носу. Николетта пригладила волосы и поправила пальто, прежде чем зайти в антикварный магазин. Звон колокольчика возвестил о прибытии покупательницы. «Добрый день», — сказала женщина, которую назвали в баре Тиной. У нее был удивительно высокий голос для мощной комплекции. Стелла, сидевшая за старинной конторкой, еле удостоила ее кивком головы. «О, я еще интересный рождественский подарок!» Николета впервые зашла в магазин и с любопытством осматривалась по сторонам. Казалось, что она попала в пещеру Алибабы. Зал полон драгоценностей, портреты в позолоченных рамах строгих людей из прошлых времен, элегантные алебастровые лампы не говоря уже об изысканных предметах мебели, поэтому она тут же добавила «не очень дорогой». Тина снисходительно улыбнулась, подошла к маленькому столику в углу магазина, заставленному безделушками, фарфоровыми кофейными чашками, серебряными ложками, дешевой бижутерией, рядом статуэток и подсвечников, похожих на те, что можно найти на любом рынке. Над столом висела полка со старыми книгами и Николета заинтересована, на нее уставилась. «Можно посмотреть книги». Тина и Стелла обменялись взглядами. «Боюсь, это не те книги, что будут вам интересны. Это старые энциклопедические справочники. Вы не против, если я осмотрюсь? Я так люблю старинные вещи. И заметила пару настольных ламп, очень красивых». Тина кивнула и удалилась к столику, где продолжила начищать серебро. Несмотря на рождественские мелодии, играющие фоном, в магазине царила мрачная атмосфера. Из-за отсутствия покупателей здесь не было привычного шума разговоров. Никто не комментировал тот или иной товар. Снаружи раздавался приглушенный смех, но антикварный магазин, как и все подобные ему, погружен в тишину. «Вы знаете», — Николета откашлялась, — Стелла отложила бумаги и уставилась на посетительницу — «Вы, наверное, уже знаете, что я нашла вчера скелет в доме Сартони». «Интересно, как он там оказался?» сеньора Николетта». Ледяным тоном сказала Стелла. «Меня уже допрашивала полиция. И, как видите, я вернулась сюда. Так что они явно не видели причин арестовать меня». Николета стала пунцовой. «Я совсем не это имела в виду». Но можете себе представить, каким шоком было передвинуть книжную полку и найти бедную девушку, пропавшую два года назад? С чего вы взяли, что это та девушка? Полиция не сообщала об этом официально. Но деревня сделала свои выводы. И, как видите, магазин пуст. Лишь вас привело сюда любопытство. У полиции не было других вариантов, мягко сказала Николетта. Вы с ней когда-нибудь разговаривали? «Да». Буркнула Стелла, она пришла показать мне некоторые своих находок. Они были не такими уж интересными, по крайней мере для моего магазина. Я ей так и сказала. Что это было? Обычная дребедень. Старые пуговицы, несколько монет, фрагменты броши. И что вы ей посоветовали? Я напомнила, что в нашей стране все, что вы находите из старинных предметов, является собственностью государства и должно быть передано в музей. Но, возможно, это не то, что она хотела сделать. Поэтому она пришла к вам, а не в музей. Возможно, но я не продаю археологические находки в своем магазине, если только они не являются частью частной коллекции. И у меня есть документы. В противном случае это противозаконно. Может быть, иностранка об этом не подумала? Иностранка, приехавшая с металлоискателем в Италию, чтобы искать древности – «Не может не знать этих правил, соблюдать их или нет, ее дело. Но знать она должна, так что с серебром?» Повернулась на к не давая понять, что разговор закончен. «Сегодня за ним придут». «Я почти закончила», — ответила Тина, и Николета, пожелав хорошего дня, вышла из магазина.